«Назови меня по имени». Ожидание было тягостно. Лаулун невольно возвращался мыслями к тому, что с ним было. Разрубленный он провел в темнице тысячи и тысячи лет. Сначала он клокотал от бессильной ярости, потом им овладело тупое безразличие. Ему стало все равно, увидит ли он когда-нибудь небесный свет. И поскольку он ничего не ждал, то особенно и не мучился. Но теперь каждая мысленно отчитанная секунда тяготило его. памятьства Хусюань было беспокойно. Лаулун набрал небесные росы, смочил в ней платок и оттирал лицо Хусюань от проступавшего пота. Хусюань изредка что-то бормотала по-лисьи. Лаолун прислушался. "Сяншен?" повторил он. "Что еще за Сяншен?" К великому его сожалению, пока Хусюань не очнулась, Лаолун не мог определить, вернулась ли память. По пульсу или духовной силе ничего не поймешь. Пульс у Хусюань был лисий, частый, аура не изменилась, поскольку круг золотой рыбки воздействовал только на память, то есть на мозг, а не на лисье пламя. Нужно было дождаться, когда Хусюань откроет глаза. Лаулун спрашивал себя, что станет делать, если Хусюань, очнувшись, снова спросит «кто ты?» Ведь волшебные ягоды могли не сработать. Хуфэйцинь ведь тоже не был полностью уверен. «Должно сработать», — сказал он. «И Лаулуна...» Не оставляла мысль, что Хуфэйцинь как-то изменился. Что-то неуловимое появилось в его ауре. А если и Хусюань изменится? «Да какая разница?» — оборвал Лаолун сам себя. «Если к ней вернутся воспоминания, любые изменения не будут иметь никакого значения». Хусюань вдруг вздрогнула всем телом и села. Глаза ее были закрыты. Сердце Лаолуна пустилось скач. Он выронил платок себе на колени, но не дотронуться до Хусюань, Не окликнуть ее не решился только впился в нее напряженным взглядом хусюань зевнула, клацнув зубами и открыла глаза сердце лаулна оборвалось глаза у хусюань все еще были синие но уже не такие ядовито яркие как прежде а приглушенно синие лаулун сглотнул комок в горле Хусюань растерянно смотрела на него с полминуты потом отвела взгляд и с той же растерянностью оглядела все вокруг «Ей незнакомо то, на что она смотрит», — с булью подумал Лаолун и осторожно похлопал Хусюань по руке, чтобы та перевела взгляд обратно на него. «Как меня зовут?» — скрипучим голосом спросил Лаулун, решив не дожидаться первого вопроса. Глаза Хусюани раскрылись чуть шире обычного, бровь поехала вверх, но она ничего не ответила, вот только взгляд, пожалуй, стал еще растеряннее. «Как меня зовут?» Повторил Лаулун скрипучее прежнего. Ты знаешь, как меня зовут. Почему ты скрипишь? С искренним удивлением спросила Хусюань. Назови меня по имени, проскрипел Лаолун. Не скрипи на меня! В голосе Хусюань прозвучало возмущение. Лисы скрипели, когда были чем-то недовольны. Скрипение приравнивалось к ругани. Назови меня по имени, повторил Лаолун. Скрипа в его голосе не убавилась, но к нему примешалось едва ли не отчаяние. «Да что на тебя нашло?» — цокнула языком Хусюань и опустила ребро ладони на голову Лао Луна. Не ударила, просто опустила. «Ты ведь знаешь, я не люблю, когда на меня скрипят». «Что я знаю?» — без выражения спросил Лао Лун. Хусюань нахмурилась. «Ты странно себя ведешь, Лун Ван. Лун Ван. Услышав это, Лаулун повалил Хусюань на кровать, прижимаясь лицом к ее груди. Хусюань взбрыкнула, но Лао Лун пробормотал. «Я побуду так. Позволь». Силы его разом покинули. Будто разрубили на части и снова собрали в тот же самый момент. Он не смог бы сдвинуться с места, даже если Хусюань приложила бы его со всей силы. Хусюань выгнула брови, но спихивать Лао Луна с себя не стала. Положила только руки ему на голову. То, что с Лаолуном творится что-то неладное, она почувствовала. Но и с ней самой было что-то не так. У нее кружилась голова, сознание туманилось. Очень сложно было собрать мысли в кучу и подумать что-то конкретное, словно перепила лисьего винишка, Но она ведь точно не пила его винишка. Так почему? «Мне нехорошо», — сказала Хусюань. Лаулун тут же отстранился, помог ей сесть. Хусюань прижала ладонь к виску, Вновь оглядела покоя. «Почему я здесь?» — неуверенно спросила Хусюань. «Мы ведь вернулись в мир демонов». «Вернулись», — сказал Лаолун, стараясь избавиться от скрипа в голосе. «Но ведь это верхние небеса. Твой дворец». «Да». Хусюань поморщилась, прижала ладонь к виску еще плотнее. Глаза ее вдруг округлились. «Я...» — задохнулась она. «Я же применила круг золотой рыбки». Лаолун утвердительно кивнул. На лице Хусюань проступил неописуемый ужас. «Тогда почему я все помню?» Сюань. «Я... Я должна была все забыть», — запаниковала Хусюань. «Я не должна вспоминать. Мне нельзя вспоминать. Я не хочу вспоминать». «Не хочешь вспоминать?» — ледяным тоном переспросил Лаолун, чувствуя, как на него накатывает драконья ярость. Он пригвоздил Хусюань за плечи к кровати и прошипел. «Ты хоть представляешь, через что я прошел?» «Лун Ван», — беспокойно сказала Хусюань, пытаясь освободиться. «А она говорит, что не хочет помнить?» «Лун Ван, если я не забыла, ты понимаешь, что это значит?» «Ничего это не значит», — отрезал Лао Лун. «Они отдали тебя мне. Сказали, что ты умерла для лисьего мира. Значит, это больше не их дело». Ничего дело». Взгляд Хусюань застыл. Лаулун встревожился, отдернул руки, полагая, что схватил ее слишком сильно, и причинил боль. «Так почему я вспомнила?» болезненно воскликнула Хусюань. «Я не должна была вспомнить. Я не могла вспомнить. Что ты сделал?» «Я ничего не смог сделать», горько возразил Лаулун. «Я только и мог смотреть, как ты снова и снова забываешь меня и себя». Хушень это сделал. «Как?» — Лаулун сделал неопределенный жест. «Он принес волшебные ягоды. Я не знаю, что это за ягоды или откуда он их взял. Я никогда не видел ничего подобного. И оно точно было не из этого мира. Они вернули тебе память». Хусюань накрыла голову руками и сидела так какое-то время. Голова словно была набита одуванчиками. «Сюань», — сказал Лаулун, привлекая ее к себе. «Если они узнают, что я вспомнила, может случиться беда», — задушенным голосом сказала Хусюань. «Это нарушение лисьего табу. Я...» «Ты больше никогда не вернешься в мир демонов», — отрезал Лаолун. «Как они узнают? И вообще это уже не их собачье дело». «Хорячье», — машинально исправила Хусюань. «Что?» «А, неважно», — мотнул головой Лаолун. «Ты теперь небесный лис» иерархически ты подчиняешься небесному императору мне даже утруждаться не придется хушень за тебя им сам хвосты оборвет он был очень недоволен когда услышала об этом аспекте лисива дао И если он вернул тебе память кто посмеет ему возразить никто во всех трех мирах не осмелится даже ты спросила Хусюань. лаулун невольно поежился припомнив как его скрутило небесной волей даже я Твердо сказал он. «А ведь я не какой-то там лисий демон, я владыка верхних небес. И поскольку я теперь твой супруг...» «Ах!» протянула Хусюань непередаваемым тоном. «Я ведь тебя еще не покусала за это». «Что?» смутился Лаолун. «Ты ведь даже спасибо сказала мне за эту свадьбу». «Сказала», <п <п кивнула Хусюань. «Но это нисколько не мешает мне тебя покусать за то, что ты меня облисил». «Что ты делаешь?» Лаулун закатал рукав и подставил ей руку, сказав решительно «Кусай».